Глава 17 Для меня стало открытием, что у Рахманова были свои палаты в Петербурге. Располагались они на Васильевском острове. Мне стало интересно, почему он живет в своем имении в деревне, а не в столице, поближе к государю. Впрочем, он сам объяснил мне этот факт, когда мы подъезжали, и отец попросил меня пересесть в экипаж. Петр Алексеевич тогда всем своим приближенным дал указ строиться в Новом Граде. Мы с Лаурушкой хотели перебраться, когда дом будет полностью готов и обставлен. Да только потом слегла она. Он сделал паузу, покашливая. В общем, не поехал я сюда потом. Подумал, что тебе, маленькой, в поместье нашем вольготней будет. Да и могилка Лаурушки там, в имении. Не поехал. «А дом стоит. Может, ты, когда захочешь в столице жить?» Я отрицательно замотала головой. «Чтобы я свою пасеку на скучные приемы до визита применяла?» Князь рассмеялся. По-моему, другого ответа он от меня не ожидал. «Хорошую же ссылку я доченьке устроил, что ей там и впрямь, как медом намазано!» Кивнув, я подтвердила. «Самую лучшую ссылку! Спасибо, батюшка!» Я в самом деле была благодарна князю. Он мог бы поступить со своей дочерью гораздо суровее. Однако любовь в его сердце все-таки взяла верх над обидами и амбициями. Дом Рахманова оказался двухэтажным, каменным. Земли вокруг было немного, столько, сколько было отведено по плану заморского архитектора-градостроителя. Однако небольшой полисадник все-таки был. Правда, сейчас все было заснежено. Кусты, клумбы, деревья. Князя в доме ждали. Здешняя прислуга, как он объяснил, всегда была в готовности к приезду хозяина. А сейчас были обустроены комнаты и для меня, и рядом для Авдотьи. Папенька поднялся на второй этаж, а мы с большим интересом принялись изучать интерьеры княжеских палат. У князя дома, в родовом имении Рахмановых, полностью сохранился старинный русский дух — и лишь немногие вещи до обстановка одной из спален говорили о том, что жена его была чужестранкой. Здесь же все было иначе, по-современному, по-европейски. Меня вначале удивило, что папина спальня располагалась прямо возле прихожей, но потом я вспомнила, что раньше в Европе в этом помещении также полагалось принимать посетителей. Это были одновременно приемные апартаменты. Спал князь на явно импортной кровати с балдахином на четырех столбах, которая стояла внутри специально предназначенной ниши. Здесь же стояли комод для белья, широкий, но низкий шкаф для одежды, а также бюро, письменный стол, оснащенный надстройкой над столешницей с полками и ящиками. Небольшую часть комнаты отделяла деревянная ширма. Я не применула полюбопытствовать, что за ней, и с удивлением обнаружила довольно, кажется, удобный стул, как бы это сказать, специального предназначения. В общем, нашла туалетную комнату. Задерживаться мы не стали и отправились из спальни дальше. Конечно, как и говорил отец, не все помещения были приведены в жилой вид. Одни оказались еще не отделанными вовсе, в других велась, судя по всему, неспешная работа. Некоторые были готовы, но не обставлены. Однако законченная часть дома произвела впечатление даже на меня, не говоря уже про Авдотью. Та только восторженно ахала, приговаривала «Ох, матушки!», а иногда подпрыгивала, негромко хлопая в ладоши. Первое время она все боялась поскользнуться на натертых до блеска паркетных полах. Ей все казалось, что они покрыты тонкой корочкой льда, Едва сделав первый шаг на неведомый доселе паркет, она аж присела на корточки и провела по нему рукой, проверяя, можно ли ступать на него следом за мной. Все вокруг было залито солнечным светом, потому что окна были очень большими. А самое здоровенное, полукруглое, мы видели, входя в здание. Оно находилось на втором этаже, прямо над парадным входом. Все жилые комнаты на первом этаже — как было принято в старых русских домах, были связаны с большим центральным залом, или, как по сути верно, выразилась моя подруга с синями. Здесь, задрав голову к высокому потолку, авдотья аж взвизгнула, чуть не как прошка. « Иу, гляди, гляди скорей барышня! и, дернув меня за рукав, стала тыкать пальцем наверх. Там, в синем небе резвились радужные райские птицы. «Я же говорила! Говорила!» — залилась она счастливым смехом. Роспись на потолке и вправду была дивно хороша. Папенька явно не поскупился на первоклассного живописца. На несколько минут мы застыли в восхищении. Одна из нас широко раскрытым ртом. Живопись вообще была в доме повсюду. И на потолке, и на стенах, отделанных расписанной кожей, или похожими на шпалеры холстами с набивным рисунком. Встречались и обои из китайского шелка, чего то не яркие, а с очень блеклым геометрическим или цветочным орнаментом. Немало было на стенах и прекрасных, наверное, голландских изразцов с различными сюжетами. Конечно же, были отделаны ими и попадавшиеся нам большие, интересных форм печи, И очень маленькие, довольно простые каминчики, устроенные в углах пары комнат. Больше же всего вокруг было дерево, стены, панели, наборные работы двери с бронзовыми шпингалетами и такими же замками, ну и, конечно, мебель. Мебель, привезенная или изготовленная по зарубежным образцам, была разной. Я обратила внимание, что гарнитуров нигде нет, практически каждый предмет был индивидуален. В сенях стояли обитые тисненой кожей с цветным орнаментом, чипендейловский диван, два кресла, несколько стульев, а также небольшой столик. Их я узнала по ножкам в виде звериных лап, держащих сплющенный шар. Одна из спален оказалась обставлена в псевдокитайском стиле. Черные лаковые панно, горки, выпуклых форм шкафчики. У этих лапы-ножки были птичьими. Остальная же мебель была довольно схожа по дизайну. Массивная, большей частью из дуба или ореха, с большим количеством резных деталей. Разглядывая изящную фигурку деревянного грифона, украшавшего заполненной посудой поставец, я вспомнила наших медведиков на бочонках. И тут меня прошиб холодный пот. «Авдотья!» — вскрикнула я, теперь уже сама хватаясь за нее. «Авдотья, а подарки-то для царя мы с собой взяли?» Подарком был, разумеется, мед. Я посоветовалась заранее с Рахмановым, и он горячо поддержал эту идею. Подумав, я решила, что бочонка будет два. Один побольше, на подставке, а другой миниатюрный, с двухлитровую баночку. Тимофей, получив ответственный заказ, засел за работу. Бочонки в итоге вышли настоящими произведениями искусства. Медвежата на крышках были как живые а боковые части были сплошь покрыты затейливой резьбой. Цветы, пчелы, соты. Тимофей оказался настоящим художником. Наполнение великолепных бочонков было не хуже. Густой, прозрачный и душистый мед. И теперь мне показалось, что мы забыли этот царский подарок у нас в синях. Взяли, барышни взяли. Сама помогала покласть да увязать покрепче. а Авдотья заглянула мне в лицо. Сказать, чтобы в дом занесли?» Я выдохнула. «Ну, конечно. Нужно проверить, как наши медведики доехали». я умчалась, а я присела на ближайшую кушетку. Пальцы коснулись изящного мешочка, висящего у меня на запястье левой руки. Там находилось письмо капитана Бортникова. Какое-то внутреннее суеверие не позволяло мне расстаться с письмом ни на минуту. Казалось, если я не выпущу его из рук, с Николаем ничего не случится. Ты что, дочка?» Рахманов подошел так тихо, что я не заметила и вздрогнула от звука его голоса. А может, это я так глубоко погрузилась в свои мысли? «Все хорошо, батюшка», — улыбнулась я ему. Разглядывали вот совдотьи и хоромы, а теперь она побежала мед проверить. «Пойдем обедать. Они там разберутся», — увлек меня за собой князь. «Разговор у меня к тебе есть. сурьезный. «Ох ты, Господи! Что еще?» Не задавая вопросов, я пошла за Рахмановым.